как-нибудь по-иному истолковать наши поступки или наши слова. Нужно твердо держаться своего собственного толкования, свершенного нами, и держаться его, чего бы это ни стоило. Речь идет о нашей порядочности и нашей совести, а это вещи, не терпящие личины. Предоставим же такие низменные уловки и отговорки ябедам и крышка тваром из дворца правосудия. Извинения и объяснения, на которые, как я ежедневно вижу, никто не скупится, чтобы загладить ту или иную неловкость, кажутся мне хуже самой неловкости. А было бы лучше нанести врагу ещё одно оскорбление, чем наносить его себе самому, налагая на себя подобное наказание. Вы задели своего противника в пылу гнева, а подольщаетесь к нему и успокаиваете его хладнокровно и обдуманно. А вот и получается, что вы отступаете за черту, которую приступили. Я не знаю слов, столь же предосудительных для дворянина, как слова, в которых он отказывается от своих прежних слов, когда это отказ, вырванный у него крылья. принуждением. И они, по-моему, тем больше должны вгонять его в стыд, что упрямство ему простительнее, чем малодушие. А мне настолько же легко избегать страстей, как трудно их умерять. Их легче вырвать из души, чем умерить. Кто не в силах возвыситься до благородной бесстрастности, стоиков, пусть ищет спасение в присущей мне низменной Чёрствости. Чего те достигали с помощью добродетели, того я стараюсь достичь, опираясь на свойства моего характера. Область, лежащая посередине средитучие бурь, обе крайние философов и деревенского люда могут между собой поспорить, какая из них спокойнее и счастливее. счастлив, кто мог познать причины вещей и пренебречь всевозможными страхами и неумолимой судьбой и роком жадного Ахирона. Счастлив и тот, кто знает сельских богов, и Пана, и старца Сильвана, и сестёр нимф. Всё на свете рождается слабым и нежным. Тем не менее, с самого начала следует глядеть в оба, ибо, подобно тому, как вследствие незначительности какого-нибудь явления мы не находим в ней ни малейшей опасности, точно так же, когда оно наберет силы, мы не найдем против него средства. Дав волю своему честолюбию, я бы наткнулся на миллионы препон, и справляться с ними –